Низко, равно, как и вы мне, надеюсь, очень просто и равнодушно ответил Ковров. Но ведь я над вами контроля не утверждаю, потому что не имеете возможности. А будь у вас средства до да надёжной партии, тогда позвольте мне в том уверить вас, непременно бы учредили и даже постарались бы меня как лишнего человека, что называется, подвести под амбу. Евров при этом сделал весьма выразительный жест столовым ножом. Амба. При слове амба в памяти Горозича мелькнуло как будто что-то знакомое, но далёкое, когда-то и где-то им слышанное и давно позабытое. Однако из-за выразительного жеста ножом он понял, что такое означает подвести под амбу, и личные мускулы его слегка передёрнуло. "Успокойтесь, с вами этого не случится, если вы не шпион", утешил его Ковров. "А шпионом вам быть здесь, скажись, несколько мудрено. Если принять в соображение ваше прошлое и вашу заграничную жизнь, да наконец, оно и менее выгодно". Вы сколько раз меняли своё имя и паспорт? неожиданно прибавил он. Раза три было ведь. Что же из этого? недовольным тоном возразил Корозич. Я ни разу. Я как был, так и есть. Отставной поручик Черноярского полка Сергей Антонов сын Ковров. Ergo, я ловчее вас, и однако вот предлагаю вам, как благородный человек, дружбу равное значение и равную долю в Береше. И в несчастье хороша дружба, иронически заметил Корозич. Э, стоит столько, сколько стоит, дорогой. Товар лицом продаю, пожав плечами, согласился Сергей Антонович. Со временем, когда мы нашими общими аферами запутаемся с вами в один неразрывный гордиев узел, эта дружба может перейти в дружбу пастора и поллукса, истинную настоящую, если который-нибудь из нас не захочет сделаться Александром Македонским. А теперь для доброго начала мы с вами за духом одного младенца неповинного. Младенца, выпучил глаза Корозич. Да, за духом младенца в честь нашей дружбы и союза, подтвердил Ковров. Это на моём собственном арго значит, распить бутылку шампанского, хотя я этого брендохлысту и никогда не употребляю, но на сей раз готов сделать исключение. Итак, договор дешёвый подписан. 5 минут спустя заключил Сергей Антонович чокаясь с корозичим стаканами. Мы с вами старые друзья, старый друг и по пословице лучше новых двух. Глава третья. Промежуток. Читатель до сих пор остаётся в полной неизвестности относительно судьбы некоторых лиц, брошенных автором 20 лет тому назад. Кто на судне контрабандиста среди ботнического залива, кто среди приготовлений к отъезду за границу, кто так себе по забытым в толкотне и суетне петербурга что например стало с беглянкой Наташей и её спутником казимиром бадлевским что поделывала во всё это время почтенная чита Шадурских и наконец остальные об остальных ещё речь впереди судьбу их читатель узнает в надлежащем месте а шадурских же с бадлевским и Наташей Мы намеренно поведать вкратце сью же минуту, для чего, собственно, и начали эту главу. Судно, перерезывало Ботнический залив по направлению к шведскому берегу, поздно вечером прокралось оно на Стокгольмский рейд, и отважный фин в лёгком челноке лавируя в тени между крутыми смалёнными боками многочисленных судов, дело было для него привычное, причалило со своими пассажирами, к берегу в одном укромном местечке близ одной укромной таверны куда редко проникала бдительность таможенных надсмотрщиков бадлевский заранее приуготовив надлежащую весьма скромную сумму для расплаты за провоз очень жалостливо стал уверять финна посредством пояснительных жестов, мим и русских слов, насколько тот мог понимать их, что он весьма бедный человек и даже не имеет возможности заплатить вполне условленные деньги. Недочёт был невелик, всего каких-нибудь 2 рубля, и добродушный фин оказал ему великодушие, хлопнув его по плечу, назвал добрым camarada и сказал, что с бедным человеком спорить не станет. и услугу оказать всегда готов. Он даже приютил его с Наташей на ночлег в укромной таверне под своим покровительством. Фин был в самом деле очень честным контрабандистом. На другое утро, окончательно врастившись со своим поднадутым перевозчиком, наша чита направилась в дом английского консула и выпросила себе аудиенцию. Здесь уже главным деятелем явилась Наташа. Мой муж поляк, говорила красавица, сидя против консула в его кабинете. Я же сама по отцу русская, по матери англичанка. Мой муж замешан в политических делах, ему предстояла Сибирь, но нам случайно удалось сбежать в то самое время, когда явились его арестовать. Теперь мы политические беглецы, отдаемся правительству и защите английских законов. Будьте человека любивы, приютите нас и отправьте в Англию. Обман посредством хитро сплетённых и очень правдиво рассказанных подробностей дела удался, как нельзя лучше. И через 2-3 дня первое же попутное судно под английским флагом увозило в Лондон совершенно счастливых путников. Бадлевский уничтожил и свой собственный паспорт, и вид вдовы коллегиёрской сестры Марии Саланцовой, который был нужен Наташе только на всякий случай, пока она находилась в пределах России. В Англии гораздо удобнее казалось им назваться новыми именами, но в новом положении и с этими новыми именами явилось одно большое неудобство. решительно нельзя было пустить в ход своих капиталов не навлекая на себя весьма опасных подозрений разностороннее искусство лондонских мошенников известно всему свету в клубе их бадлевскому который не замедлил свести там необходимые приятные знакомства удалось ещё раз добыть себе и Наташе удивительно подделанные паспорта опять-таки с новыми именами и званиями С ними-то несколько времени спустя и появились они на континенте. Молодость и страстная охота пожить и наслаждаться ключом кипели в обоих. В горячих головах раилось много золотых надежд и планов. Хотилось, во-первых, пристроить куда-нибудь понадежнее свои капиталы, потом поездить по Европе, избрать себе э, где-нибудь уголок и поселиться для мирной и беспечальной жизни. Может быть, всё это так бы и случилось, кабы не карты и не рулетка, да не желание ненасытно приумножить на счёт фортуны свои капиталы. И попали они рабы Божии в лапы одной доброй компании, агенты, которые обыгрывали их и в парижском фроскате, и в Гамбурге, и на различных водах, так что не прошло и года, как Бадлевский в одну прекрасную ночь вполне мог применить к себе известное изречение яко нак, яко благ, яко нет ничего. Впрочем, год-то прожила не блистательно, появление их в каждом городе производило некоторый эффект. И в особенности с тех пор, как Наташа стала титулованной особой, в течение этого года ей удалось приобрести по случаю очень дёшевое австрийское баронство, конечно, только на бумаге. Спустив всё своё состояние Бодлевскому, ничего более не оставалось, как только самому вступить в члены той же самой компании, которая так успешно перевела в свои карманы его деньги. Красота Наташи и качество Бодлевского являлись аргументами такого рода, что признать обладателей их своими сочленами компания нашла весьма полезным. дорого заплатила чита за науку, зато наука пошла в прок и стала приносить порой у плоды весьма обильные, и пошли тут дни за днями и годы за годами ряд самых мучительных тревожных ночей. целый ад сильных ощущений, волнений душевных, самых тонких ловких хитросплетений, вечная гимнастика ума ради уловок, обмана и изворотливости, целый цикл афер и мошенничества, целая наука хоронить в воду концы и вечный призрак судать умы и, может быть, эшафота. Бадлевский с его упорным, настойчивым и сосредоточенным характером достиг высшей школы в искусстве вольтов и тому подобных штук. Он мог обыграть на чем угодном и на зеленом поле ломбарного стола, и на зеленом поле бильярда, в лото, в кегли, в арлианку. 30 лет от роду, он казался старше, по крайней мере, десяти годами. Эта жизнь, эти упорные усилия и вечная работа ума, вечная тревога ощущений перешли в нём в какое-то фанатическое служение своему делу, факирство перед своим идолом. Он явно сохнул физически и старел нравственно, одолевая все трудности своей профессии, и только тогда успокоился и просветлел духом своим, когда во всех многоразличных отраслях своего призвания достиг последнего совершенства, почти идеала. С этой минуты он переродился, он помолодел, Он самоуверенно и солидно ободрился, даже поздоравел весьма заметно, и именно с этих пор принял вполне уже джентльменский вид и выдержку. Что касается Наташи, то жизнь и стремления, общие с Бадлевским, вовсе не имели на неё такого сильного сокрушающего влияния, как на этого последнего. Её гордая, решительная натура принимала иначе все эти впечатления. Она отнюдь не переставала расцветать, хорошеть, наслаждаться и пленять собою. Всё то, что вызывало столько глухой внутренней борьбы и нравственных страданий у её любовника, в ней встречало полнейшее равнодушие и только. Происходило это вот от чего? Решаясь на что-нибудь, она всегда решалась сразу и необыкновенно твердым. Весьма немного времени ей нужно было на очень верное и тонкое соображение, чтобы быстро взвесить все выгоды и невыгоды дела, и затем уже без устали, непреклонно и холодно идти к задуманной цели. Первая цель ее жизни была месть, потом блеск и комфорт. Расплата за них может быть плоха. Наташа твёрдо знала, что это так, да иначе почти и быть не может, и потому вступив на избранный однажды путь, уже постоянно оставалась спокойной и равнодушной, продолжая блистать и пленять с собою мошенников и честных. Её ум, образование, ловкость, находчивость и прирождённый такт дали ей возможность за границу, везде, где она не показывалась, быть постоянно в среде избранного аристократического общества. Да и место-то занимать там далеко не из последних. Многие красавицы завидовали ей, ненавидели, злословили её и всё-таки искали её дружбы, потому что она почти всегда первенствовала в обществе. Ее дружба и участие казались так теплые, так искренние и нежны, а ее эпиграммы так ядовиты и безжалостно колки, что каждое зло словье меркло перед этим соленым ядовитым огнем, и стало быть ничего уже лучше не оставалось, как только искать ее дружбы и расположения. Если, например, в Бадене дела шли хорошо, то всегда можно было, наверное, предсказать, что по окончании водного сезона Наташа будет в Ницце или в Женеве царить сезоном зимнего, явиться львицу и львич, и законодательницей моды. И она и Бадлевские всегда держали себя так умно, так осторожно, что ни малейшая тень не ложилась на честь и достоинство вымышленного имени Наташи. Бадлевскому же, впрочем, раза два приходилось перекрещивать себя в новые клички и совершать внезапные экскурсии с юга Европы на север, но таков уж был самый род его занятий, что необходимо требовал этих внезапных перемен местностей, иногда по чутью денег и выгодные аферы, а иногда и по чутью полицейских комиссаров. До сели все ему сходило с рук благополучно, и до чести его имени не прикоснавенно. Как вдруг открылся один маленький подложец, дело пустячное. До да бедам произошло то, что в Париже могло судом и галерами попахнуть. И вот новая необыкновенно быстрая перемена паспорта и новая экскурсия в Россию, возврат на родину после двадцатилетнего отсутствия. с именем новым, почтенным и никакой у фальшью не запятнанным. Таким-то вот образом в полицейской газете значилось, что прибыли в Санкт-Петербург Ян Владислав Корозич с баронессой фон Деринг.